Слава девятая «Илу Хеллер-Хок?» Рассмеялась я, услышав имя своего нового сотрудника и с трудом спрятав улыбку, отрезала. «Не верю». Я завела проныру в хозяйский вагон и усадила на диван в холле, чтобы допросить. И теперь он мне нагло врал в лицо. «Но это правда. Мое имя Хеллер-Хок. Можно Хелл». Очень искренне и горячо принялся убеждать меня обаяшка. И я ничего не могла с собой поделать. Не поверила, но опять рассмеялась. Он какой-то солнечный. На него приятно смотреть, даже когда он пытается тебя надуть. Да, возможно, ты Хеллер Хок. Но не Илу ты. Совсем не Илу. Ну да ладно, это не моё дело. Я не удержалась и пригладила одну из выбившихся из его прически прядок. А потом будто случайно провела пальцем по щеке. Мягкая и шелковистая. Отправлю поезд, поговорим, жди здесь. Я развернулась, взметнув подол очередного синего платья хозяйки и скрылась в тамбуре. Удивительно, но сарафан с кардиганом опять превратили в униформу хозяйки, стоило подняться в поезд. Теперь у меня два одинаковых платья. Так только они вскорь и останутся, если не приобрести универсальный для всех миров наряд. Открыла топку, размышляя, кто такой Хел и зачем он ко мне явился. И чуть не забыла объявить следующую остановку. Уважаемые пассажиры, поезд отправляется. Следующая станция Мир Вечного Леса. Время в пути 52 часа. Поднеся к губам флажок сказала я и забросила в топку волосок. Поезд медленно тронулся и принялся неспешно набирать скорость. На этот раз мы не улетели сразу в Межмирье. Доска мне показала, что поезд будет ехать еще несколько часов по миру двуликих. Может, хоть теперь я его этот мир в окно рассмотрю? Хотя когда мне? Дел полно. А Нора сидит и трясется в своем купе. Помощи ждать неоткуда. Бывшая хозяйка так боялась показаться на глаза медиатору, что была уверена, если начнет мне помогать, выдаст себя с потрохами. Я устала ее успокаивать и поняла, что нужно учиться обходиться без нее. Я ведь и без норы могу пробежаться по вагонам, включить пассажирам кино, проверить настроение и убедиться, что новенькие разместились без накладок. Еще мне нужно заглянуть в купе к Лизарду Дламу, чтобы отдать заказ, очень внимательно побеседовать с Хеллом, попытаться его понять и сделать новое развлечение с учетом его умений. Благоустроить ему комнату тоже надо. А еще пообщаться с информационной доской. При этом хорошо бы не перетрудиться и вовремя покушать. «Нет, не смотреть мне в окно». Тихонько взвыла, глядя в потолок. «Собраться, Даша, собраться». Я вернулась в холл и села на диван рядом с Хеллом, готовясь к применению пыток, но, к счастью, этого не потребовалось. «Ты права, я не Илу. Это так заметно?» Он первым начал разговор и кинул на меня из-под длиннющих ресниц типа смущенный взгляд. Только он не смущенный совсем вышел, а хитрый. «Да, совсем не похож. Не побоялась я его расстроить». Поэтому жду теперь от тебя честного ответа. Кто ты и зачем ко мне нанялся?» Мой новый сотрудник, понимающий, ухмыльнулся, растрепал волосы, вернув ту прядь, которую я пригладила на свое бунтарское место, и сознался. «Ты права, я не Илу и даже не Хок. Я Ори Еро Хеллер Левхард, младший сын главы клана барсов». Развел он покаянно руками. «Сбежал от династического брака, чтобы путешествовать по мирам и искать смысл жизни». Вот и не было ведь у меня к нему пока доверия, а всё равно слова про младшего наследника Барсов вызвали в душе отклик. Ну какой ему династический брак? На него только взглянешь, и сразу в уме всплывает слово свобода. В общем, Хел мне так сильно понравился, не как мужчина, а как солнце, которое греет и светит, что я оказалась готова закрыть глаза на все его маленькие тайны. Возможно, он применял ко мне какую-то обаятельную магию, не знаю. Допустим, я верю. А что ты умеешь делать? Выдавать, как именно он на меня влияет, я не стала. Мусилем воле вернула наш разговор в деловое русло. И сколько хочешь за работу? Хел откинулся на спинку дивана с видом победителя и посмотрел на меня торжествующим взглядом. Делать? Лениво и немного высокомерно переспросил он. Делать я умею практически всё. Я хорошо пою и играю на разных инструментах. Владею техниками лечебного и не только лечебного массажа. Имею спортивные достижения на клановых соревнованиях. Да и с детьми лажу. У меня много племянников, похвастался Барс. И я опять ему поверила. Наверняка он получил отличное образование и действительно всё это умеет. Вот только как он планирует везде поспевать? Разорвётся на сотню маленьких котиков? Нет, так точно не пойдёт. Дети пока обойдутся без тебя, остудила я его пыл. Оплата. Хел ловил на лету и перестраивался на нужный лад мгновенно. проживание, питание и весь грязный восторг, который я получу от своей работы. Ну вот ты глянь, я у него мерило есть. Точно, офирюга. 50%, и ты мне расскажешь, где купить мерило для сбора грязного восторга. 70. И я готов дать тебе пустой сосуд, в который буду отливать 30% добытого. У меня есть несколько свободных ёмкостей. В них нельзя собирать, только хранить, не подумав ляпнула, показав свою неосведомлённость. Глаза Хэлла вмиг блеснули победными жёлтыми искрами. Ой-ой, очень зря он решил, что меня можно так просто развести. Нет, нельзя, а меру достать очень сложно. Значит, 70% — пустая емкость, и ты мне поможешь раздобыть мерила. Отрезала я, показывая, что это мой окончательный вариант. Идет. Так что, по рукам? Он протянул мне для рукопожатия красивую руку с длинными пальцами и ухоженными ногтями. Но я не успела вложить в нее свою, чтобы заключить сделку. Дверь в мой вагон резко открылась, и на пороге показалась статная мужская фигура. К нам пожаловал дракон. «Не советую заключать сделок с демоном, даже если он наполовину двуликий барс». Прямо вот так, без предисловий, обломал котика дракон. Я посмотрела на Хелла другими глазами. И да, пожалуй, какая-то чертовщинка в нём присутствовала. А слова Лизарда Длама его ни капельки не смутили. Он продолжал сидеть и хитро улыбаться. Зато я подскочила. «Вы за заказом, Ортайера. Одну минуточку сейчас принесу», — догадалась я. «Но зачем бы ещё он пожаловал?» «Это не срочно». Удивил меня дракон и без приглашения уселся на диванчик. У артаера? Не ори. Разжаловали в медиаторы. Интересно, что ты натворил, Лизард? Я же не спрашиваю, почему ты бегаешь и предлагаешь себя в работники, словно какой-то эйлу-хеллер. Хотя я не спрашиваю, так как знаю ответ. Твоя демонская половинка не хочет жениться, потому что мечтает встретить истинную пару. Кота демон Задорно рассмеялся. В точку. А пока не встретил, моя демонская половина жаждет приключений. Я наблюдала за дружеской беседой этих двоих явно непростых мужчин и думала, за что мне такое везение прямо в самом начале карьеры. С ними точно легко не будет. Я чувствовала это нутром. Даша, распорядись накрыть на стол и подать рюмки. Кинул мне дракон, как к какой-то служанке, но мне сразу вспомнились слова Норы, что в своем поезде именно я царь и бог. Уважаемые ориорта-еры, я достала и подняла флажок, готовясь, если что, применять силу. Напомню, что я — козяйка маршрута иные миры. И правила здесь устанавливаю я. Если вы, лизард, хотите выпить и закусить, милости прошу пройти в седьмой вагон. Вашу настойку и икру я передам духу. Теперь ты. Я ткнула флажком в Хела. Если хочешь на меня работать, сиди и жди, когда я составлю магический контракт, который мы подпишем. Вопросы есть? Нелюди восхищенно переглянулись, дракон даже лениво похлопал в ладоши, но с места не двинулся. Прошу прощения, Изиеру хозяйка. сказал он голосом, в котором вина и не начевала. Забылся немного, но на самом деле я пришёл спросить: "А с какой целью у тебя во всех вагонах такие огромные окна? Ты решила устроить экстрем-поездку и получить восторг от пассажиров, потому что они живы, остались, а стали они умерли от страха?" Что? Не смогла я скрыть изумления от таких неожиданных выводов. "Ты не в курсе". От старой хозяйки сюрприз остался. Надо признать, что Нора говорила мне про окна. Предупреждала, что зря я их делаю большими. Но ведь опять не настаивала и не объясняла, в чём опасность. Не в курсе. И буду признательна, если объясните. Вынуждена была я сменить тон. Объясню, если позволишь остаться на кроше на стол и дашь почитать контракт, который собираешься заключить с демоном. А тебе-то какое до него дело? недовольно пробурчал Хэл. Как правильно заметила наша очаровательная хозяйка, она в поезде сильнее нас с тобой вместе взятых. Поэтому я страхуюсь. Село она получила недавно. В нашем мире устройств ничего не понимает. А ты слишком умён, чтобы этим не воспользоваться и не получить выгоду. То есть, власть над всем составом. Так что я предпочитаю убедиться в своей безопасности. А может, мне этого котика всё же выкинуть из поезда? Я посмотрела в окно и увидела луга, на которых пасятся скот. Вдали виднелся лес, по небу плыли облака, и идея показалась заманчивой. Нет, нет, нет, даже не смотри так туда. Перепугался демон, поймав мой взгляд. Правда, его испуг не выглядел натуральным. Я согласен на контракт, и пусть дракон станет свидетелем. Видят творцы, я не желаю тебе вреда, хозяйка». Лизард на это понимающий ухмыльнулся, но комментировать не стал. «Ладно, уговорили. Сейчас распоряжусь накрыть на стол, составлю контракт и внимательно выслушаю и про окна, и про все остальные свои косяки». Проворчала и взялась за преобразование хозяйской гостиной, до которой руки пока не дошли. «Освободите диван, будут варить». Перед глазами встал круглый стол, накрытый тёмно-красной скатертью и три расставленных вокруг него удобных кресла. Приборы и посуду на 3 персоны тоже наколдовала. Вызвала оргуха и распорядилась подать к креслом на стойкой и другие закуски с напитками. А потом отправилась в своё купе за блокнотом и ручкой. У меня было несколько минут, чтобы продумать будущий рабочий контракт с кото-демоном. Я отсутствовала всего ничего, а вернулась в совершенно другую обстановку. Нет, Хэл и Лизард не дрались с смертным боем. Но и на брудершафт не пили, хотя на стойку уже по рюмкам разлили. Они о чём-то увлечённо спорили, как два закадычных друга, склонившись над столом, но слов я разобрать не могла. Явно использовали в моих владениях какую-то свою магию. Залюбовалась. Красивой и обо нечеловеческой красотой дома по мрачению. Так бы стояла и стояла, получая эстетическое наслаждение. Правда, эмоции мои отличались, когда переводила взгляд с одного на другого. На кота-демона я смотрела, как на подоросшего младшего братишку подруги. А вот дракон вызывал совсем другие чувства. Что-то из серии «Я б ему дала», как говорили девчонки из моих салонов. Глупость какая-то в голову полезла. Даже тряхнула ею, чтобы дурь прогнать. Только собралась проделать флажком ту штуку с тайным явным, чтобы услышать их разговор, как спорщики меня заметили и резко отпрянули друг от друга. «Хеллер, алкоголь на работе недопустим», строго сказала я, проходя к свободному креслу и кивнула на рюмку. «Кстати, этот пункт тоже внесу в контракт». Помилуй, хозяйка. Я-то жильсь я настойка. Она не оказывает одурманивающего эффекта. Успокоил меня мой новый сотрудник. Она работает скорее как лекарство для восстановления магических сил или замедляет их потерю у здоровых магов, если принимать регулярно рюмочку в обед и на ужин. Я ничего на это вслух не сказала, а про себя буквально завопила. Мне тоже такую надо. Но ведь дорогущая какая. Взяла свою рюмку в руки и поднесла к носу, пытаясь разобрать аромат. И тут на столе начали появляться закуски. Духа помощника видно не было, и казалось, будто я расстелила скатерть сама-бранку. Хрустальная розетка с икрой, сливочное масло, блюдце с паштетом, ржаные булочки, мясная нарезка, сырная, овощная, ассорти из солений и отдельно солёные грузди. Похлопала на всё это глазами, пытаясь переварить удивление. Я и половины телекатесов, которые украшали сейчас стол, не покупала. Надо будет провести ревизию кухни, чтобы иметь представление, что в понятиях оргуха обозначает продукты заканчиваются. Но это пошло. Так и не разобрав сложный, но приятный букет янтарного цвета настойки на составляющие, я поставила её на место. Решительно отодвинув в сторону тарелку, вытащила из кармана блокнот, ручку и флажок. Положила на стол и оглядела собравшихся, как бы намекая, что сначала дела, а затем развлечения. Мужчины последовали моему примеру, тоже поставили рюмки. Пункт 1. Некто именующий себя перед лицом Дарьи Галицыной и Лизарда Длама, Хеллером Левхартом, соглашается, что будет выброшен из поезда без всякой пощады, как только сделает что-то, что может принести убытки или любой другой вред хозяйке маршрута иные миры Дарье Галицыной. Старательно выводя буквы в блокноте, зачитывала вслух. Кот А демон с шумом втянул носом в воздух, и я посмотрела на него вопросительно. Впечатляет. Браво. Опять похлопал мне дракон. Не устраивает? Не подпишешь? уточнила я у Хела. Он почесал бровь, потом улыбнулся кривовато. От чего же не подпишу? Подпишу, но нужна небольшая поправочка. Какая же? Подозретельно сощурилась я на афериста. Нельзя ли заменить словосочетание выброшен из поезда на высажен на ближайшей станции? Наверняка ты не хочешь лишать меня жизни за малейший проступок. Я тут же перепугалась и исправила формулировку, зачеркнув первоначальный текст. Конечно, я не хотела никого убивать. Зря, прокомментировал дракон мои действия. Его этим не убить, разве что потрепать может. Хел глянул на Лизарда Хмура. Погоди, ты оставляешь себе лазейку, потому что собираешься причинить мне вред? Я вырвала листы из блокнота, смяла и снова вывела на чистом пункт первый. Конечно, нет, но ведь магия поезда может с честью вредом всё что угодно. Напустем я захочу тебя поцеловать. Даже не думай, возмутилась я. Значит, запишем поправку. Беспощадно выкинет из поезда по первому же приказу хозяйки. Поставила жирную точку. Дракон одобрительно кивнул, и Хел тоже возражать не стал. Вторым пунктом я записала, как и собиралась, трезвость на рабочем месте и уважительное отношение к пассажирам. А третьим оплату. Грязный восторг 70 на 30. 50 на 50 надо брать, вставил Дракон. Просто я сейчас допишу, что Хеллер поможет мне сбывать восторг по выгодной цене. Перебил меня полудемон и сделал большие глаза, пока Лизард не видит. Видимо, при медиаторе не стоило упоминать о нелегальных мерах для сбора грязного восторга. Я понимающе кивнула. А у самого Хеллера, по всей видимости, мера была легальная и имелась лицензия на сбор. Рассорта Ера медиатор его оплату не прокомментировал. Мы прописали прочие нюансы: питание, рабочее время и выходные, а потом поставили подписи. Я чисто по наитию дотронулась флажком до листочка и сказала: Заверяю контракт магии и поезда, пусть он будет нерушим до самого разрыва. Бумага вспыхнула красным светом и улетела прямиком в информационную доску. Видимо, я не заметила, как решила, что там у меня будет канцелярия. Наконец-то теперь можно выпить и закусить. Откинувшись на спинку кресла, сказал дракон и принялся раздеваться. Снял сюртук, расстегнул рукава белоснежной рубашки и закатал их до самых локтей. Ослабил ворот, вынув пару верхних пуговиц из петель. Стал он при этом ещё более притягательным, потому что казался более доступным. Я хлебнула из своего стакана лимонада. «Нет, нет, я не потеряла голову и не влюбилась. Просто сама себе удивлялась. Чувства, которые вызывал во мне дракон, были непривычными. Вот Хеллер, красавчик, не хуже Лизарда. Но я им просто любуюсь, а тут... Какое-то непонятное томление и желание кидать на дракона украдкой взгляды. Прямо первый класс, вторая четверть. Или магическое влияние драконьей ауры. Дарья, попробуй икры». Голос его тоже действовал как медиатор для душевных струн. Ха, может, поэтому он и зовётся медиатор. Я улыбнулась своим мыслям и воспользовалась предложением дракона. Взяла булочку, намазала маслом, а сверху припорошила икрой. Тем временем Хэл поднял рюмку с настойкой и посмотрел на нас, призывая перейти к употреблению волшебного напитка. "За удачное сотрудничество", сказал он и хлопнул содержимое своей рюмки до дна. Я внимательно за ним проследила. Мой универсальный помощник даже не скривился, и я решилась, сделала аккуратный глоток. Вкус у настойки был цветочный, алкоголь совсем не ощущался, зато чувствовалось присутствие того самого волшебного средства, которым меня приводило в чувство нора. А, так тут в основе грязный восторг? Догадалась я и уже без страха допила свой напиток. Эффект был не такой, как тогда, когда я пробовала его в неразбавленном виде, но всё равно прилив бодрости я ощутила явный. А ты откуда знаешь его вкус? Поймал меня на бездомно брошенных словах медиатор. Вот и правда. Откуда мне знать его вкус, если с Хелом я познакомилась час назад, а старой хозяйки в поезде нет? Следить за словами надо, Даша. На рынке купила и попробовала, отмахнулась и поспешила перевести тему. Так что там с окнами? Почему нельзя любоваться видом из них? Я демонстративно глянула за плечо дракона. Мы ехали по удивительным местам. За панорамным окном раскинулось озеро По его глади скользили судянышки, на песчаном берегу резвились дети, а вдали виднелась деревенька. По мне шикарный и умиротворяющий вид, получше любого кино. Кстати, надо сходить включить пассажирам фильмы. Твари из намки, которые частенько залетают в Мешмирье, бывают очень агрессивными. Как ушатам холодной воды окатил меня лизард, и умиротворение разом схлынуло. Освещённые окна и мелькающие в них пассажиры станут для твари прекрасной приманкой. Как? Ничего о них не слышала. Да и ехали мы уже по Межмирью с такими окнами. Никаких тварей не встретили, усомнилась я в словах дракона. Мне очень не хотелось в них верить. «Между Оскудевшим и Миром Двуликих ехали?» — уточнил полудемон. А вот от его вопроса закралось подозрение, что Лизард в длам все же говорит правду. «Да, я в Оскудевшем только вчера приняла поезд, и Двуликий моя первая остановка упавшим голосом подтвердила. Так правильно, там Межмирье скудное на тьму, и твари туда не забредают. Голодно им там». пояснил мне Хел. А вот после смешанного мира, особенно между миром джиннов и миром лиха, для них раздолье. А демоны так вообще твари специально приманивают, чтобы незваные гости не просачивались через межмирье без виз. Но ну, нора, ну вредная бабка, подставить меня хотела. Ну за что? То есть мой поезд вообще мог пострадать? Зловеще спросила, приподнимаясь из-за стола. Ноги несли меня в третье купе третьего вагона, чтобы притащить кое-кого за шкирку и сдать медиатору. Это вряд ли, конечно. Поезд мощнейший артефакт древних, и никаким тварям с ним не справится. А вот масс острых впечатлений пассажиры получили бы. Ну, возможно, кому-то и понравилось бы. Мне опять ответил полудемон, пока дракон внимательно меня изучал, пытаясь что-то прочитать в районе моей груди, ауру, наверное. Я бы, например, с удовольствием на них глянул. Ну, ты ясное дело, кивнул дракон, понимая, что отвлекаюсь от изучения моей сущности. А вот какие-нибудь феи с детьми точно не оценили бы. Страшно представить, сколько разочарования мне пришлось по потом нейтрализовать. А ты глянь-ка, как всё удачно сошлось, главное. До смешного никаких тварей, а как только нора сойдёт, так и они пожалуют. Благодарю за пояснение. Мне инструкции никаких не дали. Кинули в гущу событий и сказали: "Копашись, Даша, как можешь". На ябедничала я с бутыльником по волшебной настойке. Это нормально для таких, как Святодар. Развёл красивыми руками лизард-длам. Для древних это пустяки и мелочи. Прошлой хозяйке, говорят, ещё сильнее досталось. Она ошибки первого рейса много лет отрабатывала. Злость на нору немного отпустила, но до конца не прошла. Досталось, много лет отрабатывала. Её озлобленность стала понятна. Только я-то ей ничего плохого не сделала. Почему она отыгрывается на мне? А что у неё произошло? Я задержалась у стола ещё на минутку. Давно это было. По слухам, она набрала в мире стихийной магии полный вагон студентов магической академии, пообещав им увлекательную поездку в мир амфибиек и гривом русалкам. А билеты выдать забыла. В итоге неопытных магов выкинуло из поезда, и два он покинуло межмирье прямо в океан. Многие пострадали. Ничего себе, кошмар настоящий. В этот момент я Нору простила. Всё же про билеты она меня предупредила сразу. И хелу я его выдала ещё до отправления. К тому же у меня возникла идея сделать на крыше комнату страха. Вдруг кто-то любит нервишки пощекотать. Пусть их там твари и пугают. Ладно, не буду её лизарту сдавать, но других дел это никак не отменяет. Понятно. И ещё раз благодарю, но вынуждена вас оставить. Дела. Сказала больше дракону, а потом повернулась к демону. Сегодня я хочу послушать, как ты поёшь. Вечером в вагоне ресторане устроим концерт, а завтра подумаем, как использовать в пользу остальные твои умения. Повернулась, стараясь выглядеть грациозной, и отправилась на выход. Выгонять мужчин из своего вагона не стало, пусть сидят. Только закрывая за собой дверь, коснулась косикая и отдала приказ: "Моё купе не пускать, все разговоры записывать".